Глава третья. Фубичен Чен был худой дзянсиец, измученный лихорадкой. Когда-то научился в еле, но уже почти забыл, что намеревался посвятить жизнь написанию истории иностранных вторжений в Китай. Взявшись за военное дело как за временную необходимость, вызванную жизнью, вроде хозяина дома, который берется тушить пожар, вовсе не собираясь становиться пожарным, Фу, в конце концов, стал больше военным, чем историком. Вот уже 12 лет, как он занимался военным делом. Прочнее других событий из истории, у него в памяти держались подробности тех эпизодов антикитайской борьбы иностранцев, участниками которых были американцы. Возможно, потому что сам он провел в Америке достаточно времени, чтобы понять лживость Декларации о свободе и демократии, прикрывавших политику Соединенных Штатов. фубичен Чен прекрасно помнил и не раз повторял своим соотечественникам имя Фредерика Таусенда Уолда и Салема, чью могилу американские коммерсанты сделали впоследствии местом поклонения. фубичен Бичен рассказывал о том, как американские торговцы Шанхая собирали средства на формирование шайки этого Уолда, намеревавшегося показать тайпинам, что такое настоящие американские парни. Фубичен собрал в свое время достаточно подробностей о подлой роли, какую сыграли корабли военно-морского флота США в событиях, приведших к заключению злополучного Тяйзинского договора. Фубичен рассказывал, как американские корабли «Портсмут» и «Левант», прикрываясь правом нейтралов плавать по реке Кантон, закрытой китайцами для вторжения англичан, подвергли бомбардировке китайские управления и разгромили их, без всякого к тому повода со стороны китайцев, ради прямого содействия своим белым братьям. Фу Бичэн отыскал в истории данные, разоблачающие провокационные действия американского коммодора под дагу приведшие к высадке американцев в Тяньзине и к созданию там американской концессии. А услуги Олда китайскому императорскому командованию, не он ли возглавил солдат-императора чтобы вместе с английскими солдатами генерала Стэнли и французскими матросами адмирала Порте отбить у тайпинов Шанхай. Наконец, подробнее всего и, пожалуй, с наибольшим жаром, Фуби Чен упоминал о событии, заставившем его бросить университет и устремиться на родину, чтобы стать простым солдатом Мао Цзэдуна. Это были события 1927 года. Полиция французской концессии в Шанхае Повела секретные переговоры с Чанкайши и с главарем шанхайских торговцев опиумом, известным гангстером Ду Юешеном. Заговорщики хотели разоружить рабочих, державших в своих руках китайскую часть города. Шанхайские компрадоры, купцы и банкиры обещали Чанкайши и Ду Юешену финансовую поддержку. Ду Юешен поставил условием своего участия в преступлении чтобы его вооруженная банда численностью в 5000 человек была пропущена через территорию иностранного сеттельмента, традиционно недоступную вооруженным китайцам. В то время председателем совета сеттельмента был американец Стирлинг Фессенден. Именно он и проголосовал обеими руками за беспрецедентный пропуск разбойников через запретную территорию сеттельмента из за провоз вооружений и амуниции, усмирителей. Ночью банды Ду Юэшена и Чанкайши проникли в тыл рабочим. В течение нескольких часов они вырезали тысячи мирных жителей. Одновременно Ченкайши пустил в ход свои вооруженные отряды и в других частях страны. Там также убивали десятки тысяч рабочих и крестьян, вылавливали неугодных ему руководителей китайской интеллигенции и коммунистов, Его банды предательским ударом разоружили ненадежные войсковые части. Повсеместная резня должна была убедить революционные элементы Китая в том, что их роль окончена. Чан Кайши намеревался поставить точку в развитии китайской революции. В те дни Фуби Чен, следом за тревожными сообщениями прессы о событиях на его родине, прочел «Либо национальная буржуазия разобьет пролетариат, вступит в сделку с империализмом и вместе с ним пойдет в поход против революции для того, чтобы кончить ее установлением господства капитализма. Либо пролетариат ототрет сторону национальную буржуазию, упрочит свою гегемонию и поведет за собой миллионные массы трудящихся в городе и деревне для того, чтобы преодолеть сопротивление национальной буржуазии, добиться полной свободы буржуазно-демократической революции, и постепенно перевести ее потом на рельсы социалистической революции со всеми вытекающими отсюда подробностями. Одно из двух. Конец цитаты. Молодой историк много думал над этим. Ему показалось, что прямым ответом на все его сомнения являются слова. Кто хочет уничтожить феодальные пережитки в Китае, тот обязательно должен поднять руку против империализма и империалистических групп в Китае, И буржуазно-демократическая революция в Китае является вместе с тем революцией антиимпериалистической. Нынешняя революция в Китае является соединением двух потоков революционного движения. Движение против феодальных пережитков и движение против империализма. Конец цитаты. Проанализировав прочитанное, Фубичен увидел смысл шанхайских событий, так и Если бы ему прочли о них целый курс лекций, он понял, что дошел в прошлое тот этап революции, когда буржуазии было по пути с рабочим классом и крестьянством. Их пути разошлись. Буржуазия испугалась размаха революционного движения народа. Она предпочла пойти против народа своей страны с китайскими феодалами и наземными империалистами. Фубичен пришел к окончательному решению. Время для занятий истории придет, когда революционный лагерь победит отечественных феодалов, компрадоров-предателей и иностранных империалистов, засевших в Китае как в своей отчине. Битва за эту победу и должна стать последней главой истории книги, которую собирался писать фубичен Чен. Фу Би Чен без колебаний согласился занять скромное положение ученика авиационной школы, Когда курс школы был окончен, пилот фубичен пересек океан, преодолел пустыни и горы, чтобы явиться к Мао Цзэдуну. «Моя жизнь в вашем распоряжении». К удивлению фубичена в тот первый вечер его знакомства с вождем разговор шел не о военных делах и не о событиях китайской революции. Мао Цзэдун половину вечера расспрашивал Фуби о постановке в Штатах, университетского образования и исторических исследований». Вторую половину вечера, вернее сказать ночи, беседа шла о предметах очень мирных и очень далеких от событий, окружавших собеседников, о философии, о теории познания, о Спинозе, Канте, Гегеле, Руссо. Председатель партии говорил о Гёте с таким живым интересом, как если бы в стихах веймарского поэта рассказывалось о том, как добыть свободу китайскому народу. Фубичен был повергнут в полное изумление, когда услышал, как легко и свободно Мао Цзэдун говорит об Аристотеле и Платоне, которых сам Фу знал только по именам. В Америке он никогда их не читал и даже не видел их переводов. Когда же Мао Цзэдун заговорил о таких сокровищах мировой литературы, как творения Толстого и Пушкина, Фу Бичен слушал это как открытие. Ни одного из этих произведений он не знал. Единственный момент, когда он думал, что что-то знает, наступил когда председатель, протянув гостю томик Лонгфелло, попросил его прочитать что-нибудь из песни о Гаявате. К сожалению, она не переведена на китайский. Читая, Фубичен искосо поглядывал на председателя и увидел, что тому доставляет удовольствие музыкальное созвучие рифмы. Фубичен перевел стихи. «Очень хорошее звучание стихов», — сказал Мао Цзэдун после некоторого молчания. Но нет ничего удивительного, что, не достигнув понимания духа других наций, американцы возвратились к бездне зла и темноты. Пройдет время, и человек будет вспоминать о наших днях как о пропасти, отделяющей его от счастья, которое принес с собой коммунизм. Мао Цзэдун взглянул на часы, показывавшие уже далеко за полночь. — Вам пора отдохнуть, а мне заняться делами. — Завтра мы поговорим с вами уже не о прошлом, о путях прекрасного будущего. Их открывает нам учение Маркса и Ленина. Мы с вами подумаем над указаниями, которые дает трудовому народу всех стран Сталин. Я никогда не видел Сталина и не говорил с ним. Это свидание мечта, которую я надеюсь когда-нибудь осуществить. Но каждое слово Сталина проникает мне в мозг и в сердце, как вещее слово самой истории. Он задумчиво повторил. Завтра... «Мы поговорим с вами об этом». На прощание Фубичен спросил, «Полагаете ли вы, председатель, что я смогу принести пользу делу освобождения моего народа?» и, чуть запнувшись, прибавил, «Под вашим руководством, председатель». Он много позже понял, что последние слова были лишними. Мао Цзэдун был лишен всякого честолюбия. Он никогда не придавал своему участию в революции значения исключительности, хотя оно и было огромно. В ответ на слова Фубичена он улыбнулся и сказал: Не я буду определять правильность или ошибочность вашего поведения в революции, а то, поймете ли вы сами, чего от вас ждет наш народ, и единственная партия, которая ведет его к действительному освобождению, наша коммунистическая партия. Но вы руководитель партии, воскликнул Фубичен. Допустим, что так, сказал Маодзедун. Но Центральный комитет. Вот линза, в которой собирается свет коллективного разума и энергии партии. Очень важно, чтобы вы поняли. Только в луче коллективного разума партии вы можете отыскать правильный путь в беспредельных просторах и в сложном лабиринте истории. Вспомните Чен Вот пример того, к чему приводит отрыв от разума и воли партии. Это политическая смерть. Скатившись в объятия тракцистов. Чен Дусю неизбежно стал таким же предателем дела революции и освобождения своего народа, как сам Троцкий. Это я уже понял, несмело проговорил Фуби Чен. Еще многое должны будете понять, чтобы найти правильный путь на нынешнем этапе нашей революции, вам следует близко, очень близко познакомиться с путями нашего крестьянства. Крестьянское движение в наше время приобретает в нашей стране. Небывалые размеры и огромное значение. Это будет подъем миллионов и миллионов крестьян. Я убежден, они разорвут все связывающие их путы и устремятся на путь освобождения. Родившись в Хунане, это движение уже охватило Хубей, Дзяньси, Фунзян, весь Китай под нашим руководством. И в этом сила нашей партии. Если вы, товарищ Хубичен, хотите оставаться верным сыном своего народа, Клянусь вам, начал было Фубичен, но тотчас смолк, так как Мао Цзэдун продолжал: Нет, не клясться, а понять понять на данном этапе китайского крестьянина, мягко проговорил Мао. Понять, что иной путь, кроме пути коммунистической партии в крестьянском вопросе ошибка. Вот что вам нужно. Если вы хотите идти с нами, то должны приготовиться к величайшим испытаниям. Они будут долгими. Многим они покажутся лишенными надежды. Но мы не боимся их, потому что видим победу, безусловную окончательную победу. «Я с вами, я с вами!» — воскликнул Фубичен и тут же смущенно добавил. «Если только не может помешать то, что я еще не так хорошо знаком с партийной наукой, чтобы сказать «я марксист, я ленинец», теперь я вижу, что занимался в Америке совсем не тем, чем следовало». «Вы не правы», — спокойно возразил Мао Цзэдун, — Ваши знания нам пригодятся. Именно теперь вы сможете взглянуть на них с позиции марксизма и разоблачить то, что является в них ложным и враждебным. Мао Цзэдун протянул руку Фубичену. Идите же отдыхать, завтра мы продолжим беседу. Но на следующий день Фубичену уже не удалось ни услышать Мао Цзэдуна, ни повидать его. Фубичена пригласил к себе Пын Дэ Хуай, и дал ему первое задание. к удивлению Фубичена, это задание не имело ничего общего с авиацией, но на выполнение его Фубичен должен был отправиться немедленно. Через полчаса Фубичен уже двигался к первой ступени лестницы испытаний, приведших его к тому, над чем он думал сейчас. Как покончить с последней колонной японцев, стоявшей на его пути к соединению с главными силами Джуде? За время, что Фубичен двигался по этой длинной лестнице, разрозненные отряды успели слиться в единую могучую Красную армию Китая. Она успела совершить свой легендарный 12 тысяч километровый поход через весь Китай. Потом Красная армия Китая превратилась в восьмую и новую четвертую Народно-революционной армии. За эти годы Фубичен почти забыл, что учился летать. Он стал ветераном пехоты. Никогда и никому не выдавал чувств, которые вспыхивали в нем иногда при виде самолета но на данном этапе военной истории свободного китая пехотные командиры были нужнее летчиков и фубичен только изредка тешил себя надеждой что когда-нибудь это положение изменится фубичен знал что разбить стоявшую перед ним колонну японцев и соединиться с жуде значит преодолеть еще одну очень важную ступень к окончательной победе над силами врагов теперь то он уж знал, что означают для Китая сказанные в Москве слова. Характерно, что перед началом вторжения Японии в Северный Китай все влиятельные французские и английские газеты громогласно кричали о слабости Китая, об его неспособности сопротивляться, о том, что Япония с ее армией могла бы в 2-3 месяца покорить Китай. Потом европейско-американские политики стали выжидать и наблюдать. А потом, когда Япония, развернула военные действия, уступили ей Шанхай, сердце иностранного капитала в Китае, уступили Кантон, очаг монопольного английского влияния в Южном Китае, уступили Хайнань, дали окружить Гонконг, не правда ли? Все это очень похоже на поощрение агрессора. Дескать, влезай дальше, в войну, а там посмотрим. Конец цитаты. Хуби Чен на себе и на своих людях испытал уже, что означает это «посмотрим». Но чем больше он это испытывал, тем тверже становилась его уверенность в победе и над японцами, которых поощряли к агрессии, и над теми, кто намеревался посмотреть.